«Да», — сказал Николай, теряя бородку, — «певучая душа». Софья бросила куда-то начатую папиросу, обернулась к матери и спросила ее. «Вам не мешает мой шум, нет?» Мать ответила с досадой, которую не могла сдержать. «Вы меня не спрашиваете, я ничего не понимаю. Сижу, слушаю, думаю про себя». — Нет, вы должны понимать, — сказала Софья. — Женщина не может не понять музыку, особенно если ей грустно. Она сильно ударила по клавишам, и раздался громкий крик. Точно кто-то услышал ужасную для себя весть. Она ударила его в сердце и вырвала этот потрясающий звук. Испуганно затрепетали молодые голоса, и бросились куда-то торопливо, растерянно. Снова закричал громкий гневный голос, все заглушая. Должно быть, случилось несчастье, но вызвало к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласковый и сильный и запел простую красивую песнь, уговаривая, призывая за собой. Сердце матери налилось желанием, сказать что-то хорошее этим людям. Она улыбалась, охмеленная музыкой, чувствуя себя способной сделать что-то нужное для брата и сестры. И, поискав глазами, что можно сделать, тихонько пошла в кухню ставить самовар. Но это желание не исчезло у нее, и, разливая чай, Она говорила смущенно, усмехаясь и как бы отирая свое сердце словами теплой ласки, которую давала равномерно им и себе. Мы люди черной жизни, все чувствуем, но трудно выговорить нам, нам совестно, что вот понимаем, а сказать не можем. И часто от совести сердимся мы на мысли наши. Жизнь со всех сторон и бьет, и колет. Отдохнуть хочется, а мысли мешают. Николай слушал, протирая очки. Софья смотрела, широко открыв глаза и забывая курить угасавшую папиросу. Она сидела у пианино в полоборота к нему и порою тихо касалась клавиш тонкими пальцами правой руки. Аккорд Осторожно вливался в речь матери, Торопливо облекавший чувства В простые душевные слова. Я вот теперь смогу сказать Кое-как про себя, про людей, Потому что стала понимать, Могу сравнить. Раньше жила, не с чем было сравнивать. В нашем быту все живут одинаково. А теперь вижу — как другие живут, вспоминаю, как сама жила, и горько, тяжело. Она понизила голос, продолжая, — Может быть, я что-нибудь и не так говорю, и не нужно этого говорить, потому что вы сами все знаете. Слезы зазвенели в ее голосе, и, глядя на них с улыбкой в глазах, она сказала, — а хочется мне сердце открыть перед вами, чтобы видели вы, как я желаю вам доброго, хорошего. Мы это видим, — тихо сказал Николай. Она не могла насытить свое желание и снова говорила им то, что было ново для нее и казалось ей неоценимо важным. Стал рассказывать о своей жизни в обидах и терпеливом страдании, рассказывала беззлобно, с усмешкой сожаления на губах, развертывая серый свиток печальных дней, перечисляя побои мужа, и сама поражалась ничтожностью поводов к этим побоям, сама удивлялась своему неумению отклонить их. Они слушали ее молча, подавленные глубоким смыслом простой истории человека, которого считали скотом, и который сам долго и безропотно чувствовал себя